— Вы имеете право их знать, — ответила Рос. — И все ваши слова бессильны их изменить. Это долг, который я должна исполнить. Я обязана это сделать ради других и ради самой себя. — Ради самой себя? Да, Гарри. Ради себя самой. Лишенные друзей и состояния, с запятнанным именем. Я не должна давать вашим друзьям повод заподозрить меня в том, будто я из корысти уступила вашей первой любви и послужила помехой для всех ваших надежд и планов. Я обязана ради вас и ваших родных помешать тому, чтобы вы в пылу свойственного вам великодушия воздвигли такую преграду на пути к жизненным успехам. если ваши чувства совпадают с сознанием долго начал гарри нет не совпадают сильно покраснев ответил рос значит вы отвечаете на мою любовь спросил гарри только это одно скажите дорогая рос только это и смягчите горечь столь тяжкого разочарования если бы я могла отвечать на нее не принося жестокого зла тому, кого люблю, сказала Рос, я бы... — Вы приняли бы это признание совсем иначе? — спросил Гарри. — Хоть этого не скрываете от меня, Роз. Да, — сказала Рос. — Довольно, — прибавила она, освобождая руку. — Зачем нам продолжать этот мучительный разговор? — Очень мучительный для меня. И тем не менее он сулит мне счастье на долгие времена, потому что счастьем будет сознавать, что своей любовью вы вознесли меня так высоко, и каждый ваш успех на жизненном поприще будет придавать мне силы и твердость. Прощайте, Гарри. Так как встретились мы сегодня, мы больше никогда не встретимся. Но хотя наши отношения... не будут походить на те, какие могла повлечь за собой эта беседа, мы можем быть связаны друг с другом прочно и надолго. И пусть благословения, исторгнутые молитвами верного и пылкого сердца из источника правды, пусть они принесут вам радость и благоденствие. — Еще одно слово, Рос, — сказал Гарри, — скажите, — Какие у вас основания? Дайте мне услышать их из ваших уст. Перед вами блестящее будущее, — твердо ответила Росс. Вас ждут все почести, которых большие способности и влиятельные родственники помогают достигнуть в общественной жизни. Но эти родственники горды, а я не хочу встречаться с теми, кто может отнестись. с презрением к матери, давшей мне жизнь, и не хочу принести позор сыну той, которая с такой добротой заступила место моей матери. Одним словом, — продолжала молодая девушка, отворачиваясь, так как стойкость покинула ее, — мое имя запятнано, и люди перенесут мой позор на невиновного. Пусть попрекают лишь меня, и я одна буду страдать. «Еще одно слово, Росс. Дорогая Росс, только одно!» — воскликнул Гарри, бросаясь перед ней на колени. «Если бы я не был таким, таким счастливцем, как сказали бы в свете, если бы мне суждено было тихо и незаметно прожить свою жизнь, если бы я был беден, болен, беспомощен, вы и тогда отвернулись бы от меня». Или же эти сомнения рождены тем, что я, быть может, завоюю богатство и почесть? — Не настаивайте на ответ, сказала Рос. — Этот вопрос не возникал и никогда не возникнет. Нехорошо, почти жестоко добиваться ответа. — Если ответ ваш будет такой, на какой я почти смею надеяться, — возразил Гарри, — Он прольет луч счастья на одинокий мой путь и будет освещать лежащую передо мной тропу.